Сзади донесся финальный протяжный вопль. «Поцелуй меня, в ублюдок!» Потом он завернул за угол и оказался над проходившим внизу скоростным шоссе. Наклонившись над перилами, он трясся от истерического смеха, провожая взглядом машины, проносившиеся внизу. «Неужели ты не мог вести себя получше?» спросил он себя, не подозревая о том, что говорит вслух. «Слушай, парень!» Это была отвратительная сцена. Он осознал, что говорит вслух, и перестал смеяться. Он вдруг почувствовал головокружительную тошноту в желудке и плотно зажмурил глаза. Один из ящичков в департаменте мазохизма открылся, и он услышал слова Уэйна Стаки. «В тебе есть что-то такое? Ты способен грызть жесть!» «Никакой ты не симпатичный парень! Неправда. Неправда. Но когда эти люди воспротивились его намерению выставить их за дверь, он пригрозил позвонить в полицию и вполне был способен привести эту угрозу в исполнение. Способен? Да, способен. Большинство из них он не знал, но несколько человек были его старыми знакомыми. А Уэйн Стаки, этот ублюдок, стоял в дверях со скрещенными руками, как Господь Бог на страшном суде. Сэл Дориа, уходя, сказал, «Если успех действует на таких, как ты, подобным образом, Ларри, то я бы предпочел, чтобы ты по-прежнему играл в кабаках». Он открыл глаза и отвернулся от перил, высматривая такси. «Ну, конечно!» Оскорбленный друг отомстил ему. но начнем с того что если сэл был ему таким верным другом то что он делал там высасывая из него деньги я был глуп а никому не нравится видеть как глупый умнеет вот в чем тут дело не какой то не симпатичный парень я симпатичный парень сказал он мрачно и в конце концов кому до этого есть дело ларри остановил такси таксист сказал Испытал секундное колебание, прежде чем прижался к обочине. И лари вспомнил о крови на лбу. Он открыл заднюю дверь и залез внутрь, пока таксист не успел передумать. «Манхэттен, Кемикал Бэнк Билдинг», — сказал он. Такси тронулось. «Парень, у тебя порез на лбу», — сказал водитель. «Девушка швырнула в меня лопаточкой», — сказал Ларри с отсутствующим видом. Таксист одарил его странной фальшивой улыбкой соболезнования и отвернулся, предоставив Лари возможность в одиночестве собираться с мыслями и думать о том, как он отчитается за эту ночь перед своей мамой. Глава 10. В вестибюле Лари обнаружил усталую негритянку, которая сообщила ему, что, по ее мнению, Элис Андервуд сейчас находится на 24 этаже и составляет опись. Он поехал наверх на лифте, ощущая настороженные взгляды других пассажиров, обращенные на его лоб. 24 этаж был отведен под исполнительные конторы японской компании по производству фотоаппаратов. лари чуть ли не 20 минут бродил из помещения в помещение в поисках матери. Маленькие мужчины и женщины с узкими глазами смотрели на запекшуюся кровь на лбу и на окровавленный рукав пиджака с неприятной восточной вкрачивостью. Наконец, за огромным папоротником он нашел дверь с надписью «Охрана и хозяйственная служба». Он дернул за ручку. Дверь была не заперта, и он заглянул внутрь. Его мать была там, в своей бесформенной серой униформе, плотных чулках, и туфлях на резиновой подошве. Ее волосы были собраны в тугой пучок под черной сеточкой. В руке у нее была папка с бумагами. Похоже, она пересчитывала баллончики с чистящим средством на верхней полке. Ларри почувствовал внезапное желание просто повернуться и убежать, но вместо этого сказал «Привет, ма». Она слегка вздрогнула, но не повернулась к нему. «Я хочу попросить у тебя прощения». «Я должен был позвонить тебе вчера вечером». «Да, неплохая мысль. Я был у бади Мы, ну, мы прогуливались, просто ходили по городу». «Нечто подобное я и предположила. Это все, что ты мне хотел сказать?» «Ну, я хотел извиниться. Я гадко поступил, что не позвонил тебе». «Да», — сказала она, — «но ведь в твоём характере есть гадкие черты, Ларри. Ты думаешь, я забыла об этом?» Он вспыхнул. «Ма, послушай, у тебя кровь на лбу. Какой-то бандит заехал тебе цепью». Она повернулась обратно к полке и, пересчитав до конца ряд бутылочек, сделала пометку в своей папке. «Кто-то позаимствовал на прошлой неделе две банки с мастикой», — отметила она.